Мы гуляли по Краснодару, по улице Красной, по Чкаловской и еще по каким-то. У меня не шел из головы разговор с ледяной матерью, мне его никогда не забыть. Не так я устроен, чтобы забывать такое. Что-то повернулось во мне, непонятное содеялось, До этого я воспринимал наши отношения с Лидой как свет, как воздух, как утро, как день. Незаметно само собой это входило, заняло свое место в душе, жило там и не требовало вроде бы никаких раздумий, было и все. А что, зачем, почему, это как будто... И не касалось нас. Оказывается, ничего в жизни просто так не дается. Даже это, которое еще только-только народилась и которому еще не было названия, уже требовало сил, ответственности, раздумий и мук. И еще мне страшно жало ноги. До того жало, что по самые коленки горели они. Я терпел и даже шутил, и смеялся, Но, видимо, иной раз не совсем ладно смеялся. Говорил не в попад, и Лида удивленно спрашивала, Ты чего? Я отделывался шуткой. Ночь была ясная и звездная. В городе лишь кое-где тускло светились окна, но и они гасли одно за другим. Город, разрушенный в центре, с кое-как прибранными и подметенными улицами, утомленно затихал. Вскоре он и вовсе погрузился в темноту. Ямки возле тротуаров — и на тротуарах были наспех засыпаны обломками кирпичей, мусором. В этом городе много деревьев, кое-где они почти смыкали вершины, и это маскировало раны и разрушения, сделанные войной. Я держал Лиду под руку и говорил «Осторожно, воронка!» «Осторожно, воронка!» — предупреждала она. Забивая душевную смуту, эту, насквозь меня пронзившую после разговора с Лидиной матерью, горесть, даже не горесть, а недомогание какое-то, боль еще неизведанную мной, точнее, не похожую на те боли, которые я изведал от ран, ушибов и тому подобных пустяков, Я вспоминал, мучительно вспоминал название этому и вспомнил. Страдание. Такое старомодное, так часто встречающееся в книжках и в кино слово, а я его забыл, вернее сказать, и не знал вовсе. А тут еще сапоги эти проклятые. «Хоть ложись на землю и разувайся, и шествуй босиком по Краснодару, но я ж героический воин, я ж гвардеец, я ж медвежатник, и что мне все эти самые страдания?» «Я весело и беспечно травил про войну, и вот кричат фрицы нам, «Еван, а, еван, переходи к нам!» — У нас шестьсот грамм хлеба дают. — А пошел ты, — отвечают ему наши. — Но ты знаешь, куда пошел? — Смутно догадываюсь, — роняет Лида. — Я все-таки с военным народом на работе дело имею. — поперхнулся я и продолжал. — А пошел ты, фриц, туда-то и туда-то. «У нас кило хлеба дают, и то не хватает!» Тут я как захохотал и вдруг обнаружил, что лида не смеется. Она остановилась против меня, смотрит и ждет, когда кончится мое веселье. «Миша, вы о чем с мамой говорили?» «Да, это...» Девица-сестрица не такая уж простофиля, Не такая уж девчушечка с поломатым зубом, Надо ухо востро держать. Да так, обо всем. Про мамалыгу больше. Выяснилось, между прочим, Что она все равно, как наша сибирская драчена, Только та из картошек, а это из кукурузы объяснил вполне популярно, да и дальше, только не про войну. Войной я сыта, вот как, чиркнула Лида себя ребром ладони по горлу. Так ведь кто про ч ⁇ Я вовремя застопорил, чуть не брякнув, а вшибу и пробаню. Тогда стихи читай, как положено, на свидании, потребовала Лида. Стихи... Да я их не помню. Вот разве что, лукоморья дуб срубили. Не трудись, весь госпитальный фольклор тоже изучила. Ну, однажды, в студеную зимнюю пору, вот за этим углом груда кирпичей лежит, разбитая школа. В четвертом классе оной школы, я как сейчас помню, отхватила отлично за декламацию этого популярного стишка. Ну, дорогая сестрица, я уж и не знаю, чем вас развлекать. Расскажи, о чем вы говорили с мамой. А -а -а Хлопнул я себя по лбу. Помню. Один стих помню. И какой стих! В нашем взводе стишок этот очкарик один читал. Его баба, извиняюсь, жена, спокинула. Вот он по причине разбитого сердца. Валяй, по причине разбитого сердца! Я остановился, задрал морду в небо и с завыванием начал. «Я не любил, как вы...» Ничтожно и бесстрастно На время краткое Без траты чувств и сил Я пламенно любил, Глубоко и несчастно, Безумно я любил. Гляди-ка ты, стишок, Вычитанный мной В старой растрепанной книге, Звучит сегодня как-то совсем по-иному. Смешным вовсе не кажется. От него незащищенность какая-то происходит. От него даже чего-то внутри зашевелилось и сердце давит. Ну, это может и по причине тесных сапог. От тесной обуви, говорят, даже порог сердца случается. «Ну, чего же ты?» — Лида упрятала лицо по самый нос в рыженький мех. «И не понять, смеется она или на полном серьезе меня слушает. Да я дальше не помню. Конец только. Руби конец!» Я звал забвение, покорной воля рока, Бродил с поверженной метущейся душой, Но всюду и везде, преследуя жестоко, Она была со мной. Тут я опять сбился, запамятовал стих дальше, Начал терзать свою хилую память, Натужно шевелить мозгами. та, -та, -та, -та, -та, -та, -та. «Есть!» — обрадовался я. «И вот я, слабый раб порока...» «Та-та-та-та-та...» «Ага, поймал!» «Искал всесильного забвения в вине, но и в винных порах являлся образ милой и улыбался мне. Дальше опять не помню, делаю перескок». И в редкие часы, когда людей прощая, я снова их люблю, им отдаю себя. Она является и шепчет, повторяя, «Я не люблю тебя». Мы оба долго не шевелились и молчали. Какое-то жалостное чувство подтачивало меня, Тянул самолет вверху. Над нами пощелкивали обмерзлые ветки. В темных улицах верещали свистки патрулей и подозрительно разбегались по подворотням подозрительные людишки, а мы стояли и молчали. Ну, как? Прокашлялся я. Так себе стишок, правда? Но солдаты переписывали. Лида Ничего не ответила. Зябкая ежась, она глухо в мех лисы выдохнула. И в редкие часы, когда людей прощая, я снова их люблю. Голосишко ее задрожал. Она вдруг прижалась ухом к моей молодецкой груди и чуть слышно прошептала — Ты бы хоть поцеловал меня, медвежатник? Я как будто того только и ждал. С торопливым отчаянием обнял Лиду и ткнулся губами во что-то мягкое, и не сразу понял, что поцеловал Лису. — Ах, медвежатник ты, медвежатник! — прошептала Лида. «Тебе бы только со зверями екшаться! Я обиделся и попытался выдернуть руку, но Лида приблизила свое лицо к моему и вытянула губы, как это делают ребятишки, изготовившись к поцелую. Я припал к ним плотно стиснутыми губами и так вот держал, не дыша. До тех пор, пока без дыхания уж стало невозможно. Я отнял губы, сделал громкий вдох. Мы снова молчали, отвернувшись друг от друга. Гляди, Миша, сколько звезд сегодня! Наконец заговорила Лида, и я поглядел на небо. Звезд и в самом деле сегодня было очень много. Ближе других ровно светились солидные, спелые звезды, а за ними мерцали, перемигивались, застенчиво прятались одна за другую звезды, звездочки, звездушки. И не было им конца и края, невозможно было их перечесть, Эти бессонные добрые звезды. Может, и наша звездочка там есть, Миша? Может, и есть, да не про нашу честь. У какой ты грубый, опечалилась Лида. Я знаю, почему ты так. Я насторожился и сказал, что ничего она не знает, что это деддомовщина, да солдатщина во мне грубая сидит, и нечего тут мудрить. Миша, ты так и не скажешь, о чем вы говорили с мамой? Так и не скажу. Ну что ж, ты настоящий мужчина и воин, тряхнула она меня за отворот бушлата. Характер твой железный, и тайны ты умеешь хранить, а я — слабое создание женского пола, и прошу тебя все-таки загадать со мной вместе звездочку, вон ту, рядом с ковшиком которая». Мы снова поцеловались, теперь уже за звезду, и на этот раз... Не отвернулись один от другого. И хорошо, так хорошо мне было держать ее Меж от воротов бушлата и слышать, Как греет мою грудь ее дыханием. И так хотелось ее стиснуть, Да уж больно хрупкая, больно уж мягонькая, Пуховенькая птичка-канарейка. И прилепилась, понимаешь, дуреха такая. Примолкла. А я бы не знаю, что сделал для нее и для всего советского народа. Миша, ты когда-нибудь целовался, ну, с девушкой? Нет, не целовался. Некогда было. И я тоже... Не целовалась. Я отстранил ее, в лицо всмотрелся с недоверием. Она тряхнула головой. «Правда, правда. Тот младший лейтенант Макурин провожал меня два раза, но не целовал. Да я бы и не позволила ему». «Ты, может, думаешь, ревною?» Фукнул я носом и даже хохотнул – Но смех получился такой, будто у меня подшипники в горле расплавились. И тогда я рассердился. Была нужда. «Не смей так говорить со мной!» — от обиды голос Лиды дрогнул. «Грубиян несчастный! Ладно уж, не буду!» — поддразнил я ее и боднул лбом. Она схватила меня за чуп, и все дело кончилось с тем, что мы еще раз поцеловались. Поздно ночью мы остановились на улице Пушкина возле дома с флюгером. Флюгера за тополем не было видно. Он только время от времени напоминал о себе железным ленивым скрипом — И тогда голые ветви тополя начинали чуть слышно пошевеливаться, пощелкивать друг о дружку, и сверху к ногам падали звонкие ледышки. Снега на улицах нет, и лишь кое-где в заулках притаился он ленялым зайцем. И холода настоящего нет, но и мокрити. Этой вечной кубанской малярийной мокрити нет сегодня. Какая хорошая ночь! А на душе горько, так горько, но просто не в Я перекатывал сапогом эти то вспыхивающие, то гаснущие звездочки ледышки Помалкивал, понимая, что надо уходить. Пора уходить, а ноги ровно бы приросли к земле. По пустынным гулким улицам города возвращался я в госпиталь и не замечал воронок, малой обуви, рубил строевым и, забыв, что говорила мне Лидина мать, Отрывал любимую песню нашего полка. С нашим знаменем, с нашим знаменем До конца мы врага разобьем. Зародимые края, края советские, Мы в поход, друзья-товарищи, пойдем. И плевать мне было на все на свете. Во мне бурлило столько радости, что я готов был обнять первого же встречного и поцеловать его. Но первыми встречными оказались не те, которых надо целовать. В одном из особенно темных переулков меня перехватили налетчики. Добра этого тогда в Краснодаре водилось хоть пруд пруди. Они весело приказали, — Гоп-стоп, не вертухайся, соловей. — Вам чего? — Лопатинку, всего лишь лопатинку, соловей. Кольсона оставляем, уважая застенчивость. — Рылы! — с облегчением произнес я, понимая, что имею дело с веселыми мазуриками, каких в детдоме перевидал видимо-невидимо. И сам на дело хаживал во младенчестве. Госпитальник я. Самоволочников из госпиталей никакие мазурики не трогали тогда. Но уж самые распаскудные, если, для которых ничего святого на свете не существовало. Меня осветили из-под полы фонариком, погасили его, сказав, любезно звеняемся, и попросили закурить. Я отвалил мазуриком всю оставшуюся у меня махру, и они растворились во тьме развалины густых дерев, а я потопал дальше и снова грянул «С нашим знаменем! С нашим знаменем!» Налетчики подсвистнули в лад моей песни и захохотали. Вох хватанул вояка микстурки.